При первых строках этого письма лицо Валерии вспыхнуло огненным румянцем, сменившимся смертельной бледностью, когда она закончила чтение. «А откуда получил Хризагон это письмо?» — спросила она глухим голосом, плотно стиснув зубы. «К сожалению, как он не ломал себе головы, ему не удалось припомнить, от кого и через кого он получил это письмо».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 «Довольно, Гортензий. Так как ты принял на себя роль моего обвинителя, то теперь говорить буду я». Она встала, гневно приблизила лицо свое к лицу своего брата, сложила руки на груди и с гордым видом, с горящими глазами сказала «Да, я полюбила Спартака». «Что же из этого? Да, я люблю его. Люблю всеми силами души моей. Кому какое дело до того?» «О, боги великие! Боги великие!» — воскликнул Гортензий, вскочив, как ужаленный и хватая себя в отчаянии за голову. «Да ты в покое великих богов, которые тебя не слышат, и выслушай меня! но ну, говори!» «Да, я его любила, люблю и любить буду!» «Валерия!» — прервала ее Гортензий пристально и с презрением, смотря ей в лицо. «Да, буду, буду, буду вечно любить его!» — смело и энергично повторила Валерия.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 «Вот чего я хочу, и уверяю тебя, брат, что такое желание ничуть не доказывает помрачение рассудка, а наоборот может служить доказательством возвращения здравого рассудка». Меня обвиняют метробий! Этот грязный шут, возбуждающий своим гнусным поведением ревность всех жен, с мужьями которыми он якшается! Так это он, мой обвинитель! Какое в самом деле удивительное благородство!» Не понимаю, почему ты, Гортензий, придавая так много значения обвинениям какого-то метробия, почему-то не предложил Сенату выбрать его в цензоры? Он был бы цензором как раз достойным римских нравов. Метробий, наблюдающий за целомудренными весталками. Волк, пасущий, ягнят. Этого еще только не хватает для довершения всех бесстыдств Рима, где Сулли, который наполнил город резней и убийствами, воздвигаются памятники и храмы.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 а в конце концов право увидеть себя не сегодня-завтра разведенной вследствие единственной и весьма основательной причины, что я не дала наследника моему господину и властелину». Лицо Валерии разгорелось. Глаза ее метали молнии во время этой речи, которую она произносила с возраставшим пылом. Она помолчала немного, затем обернулась к гортензию, который стоял перед ней, не находя слов от изумления, с глупо вытаращенными глазами. «Ну вот». Перед подобными законами я изменила своим обязанностям. Я это знаю и сознаюсь в этом. Я не намерена защищаться или оправдываться. Я считаю себя виновной лишь в том, что не имела мужества убежать со Спартаком из дома Суллы. Что же касается моей любви к этому человеку, то говорю открыто, что не только я не считаю себя униженной этой любовью, но горжусь ею. У него благородная и великая душа, возвышенный ум. «Явись он победителем римских легионов в фракии он вызвал бы больше уважения к себе, чем Сулла и Марий. Его страшились бы больше, чем Ганнибала и Митридата. Но он был побежден, и вы обратили его в гладиатора, потому что вы испокон веков обращаетесь с покоренными народами, следуя правилу «горе побежденным», которое некогда галы применяли относительно вас и всех людей считаете созданными вам на потеху. И вы думали, что, сделав из него гладиатора,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 но главным образом в средстве свободы, дарованной наглым куртизанкам, которые богатством и роскошью соперничали с матронами, возбуждая восхищение нахальной выставкой своих прелестей, зажигая любовь в сердцах римских граждан всех сословий. Именно в этом плачевном положении женщины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 упадка римского народа и гибели колоссального государства, которое так быстро сумело создать суровая, воинственная и доблестная республика, пользуясь своим поглощающим, объединяющим и ассимилирующим всемогуществом. Разумеется, Гортензий при всем своем высоком уме не мог в то время предаваться всем этим соображениям и рассуждениям, но он долго смотрел на свою сестру глазами, полными сострадания. Когда он заговорил с ней,